Глава 5. Южный тропик. В каком-то необычном мрачном настроении зоолог только что вышел от капитана, с которым имел длительную беседу о предстоящей остановке подлодки для глубоководной станции. Остановка предполагалась в тех областях океана, где под 40-м градусом южной широты холодное Гумбольтово течение смывающее западные берега Южной Америки, соприкасается с тёплыми струями отбросками южного экваториального течения. Встретив почти у самых дверей капитанской каюты Гарелов зоолог спросил: "Как бы вы отнеслись, Фёдор Михайлович, к небольшой часовых на 6-7 экскурсии под дно Керна? Вы уже давно, если можно так выразиться, не проветривались, а? Что вы скажете?" Гарелов был очевидно застигнут в расплох. Неожиданным предложением зоолога на трёх предыдущих станциях, которые были сделаны в Тихом океане на пути от Антарктики, работали только зоолог Шилавин и их обычные спутники Цой, Павлюк, Скворешний и Матвеев. Гарелов попробовал было однажды предложить им свои услуги, но встретил вежливый отказ со ссылкой на капитана. Капитан, по словам зоолога, не соглашался отпускать в его распоряжение для участия в научных работах вне подлодки больше двух человек из команды, и при том рекомендовал использовать в первую очередь скворечню и Матвеева как специалистов-водолазов. После этой неудачной попытки Горелов больше не возбуждал вопроса о своем участии в подводных экскурсиях. Неудивительно, что, получив теперь это приглашение, Горелов в первом мгновении несколько смутился, потом откровенно обрадовался. "Очень вам благодарен, Арсен Давидович", отвечал он, улыбаясь. "С большим удовольствием пойду с вами. Я уже положительно заплесневел здесь, в этих круглых стенах". "Ну и прекрасно", сказал Заволок. "Через 2 часа подлодка остановится, будьте готовы к этому времени. Встретимся в выходной камере ровно в 16 часов". И, повернувшись, зоолог торопливо направился по коридору к своей лаборатории. Гарилов, не отрываясь с места, проводил зоолога взглядом чуть прищуренных глаз и направился к своей каюте. В 16 часов подлодка неподвижно повисла на глубине 3000 м, почти у самого дна океана. В выходной камере собрались участники экскурсии. Перед тем как одеваться, зоолог попросил свою группу, Горелова, Цоя и Павлика, держаться около него, не отплывать далеко, так как работа будет коллективная. Через несколько минут семь человек в скафандрах готовы были к выходу, лишь на Горелове и зоологи не было ещё шлемов. Как раз в тот момент, когда Крутицкий дежурный водолаз помогавший экскурсантам одеваться, Готов был надеть на голову заолога шлем, в камеру быстро вошли Семён и Орехов. Ну как? Кончаете? обратился комиссар Крутицкому. Вы нам нужны. Капитан приказал проверить склад водолазного имущества. Сейчас освобожусь от овочка, комиссар, ответил Крутицкий, только два шлема надев. Ну-ну, кончайте спокойно, не торопитесь. Орехов подошёл к Горелову, с любопытством рассматривая его высокую, заковано в металл фигуру. Какая масса вещей у вас у пояса, проговорил он, внимательно перебирая топор, кортик, запасной ручной фонарь. Он потрогал сетку прожунного сачка, открыл подтрантаж со щитком управления, заглянул во все его щели, под крышку, потом отстегнул электрические перчатки, растянул их и даже посмотрел внутрь. Можете себе представить, я ни разу не выходил из подлодки. Всё я как-то хозяйство, мелочи, выдачи, ордера, расписки, эх, жаль. Кончится поход, а я так и не пополощусь в океанской водичке. Разговаривая, он ходил вокруг Горелова, пристально осматривая со всех сторон его скафандр. Чуть прищурив глаза, Горелов следил за ним, за его руками, за простодушным лицом, а потом сказал: "Очень захотелось бы, нашли бы и время. Много любопытного увидели бы. Крутицкий кончил обрежать зоолога и поднял шлем над Гореловым. — Разрешите, товарищ интендант? — Пожалуйста, пожалуйста, — заторопился Орехов и лубнулся. — А где экскурсионный мешок товарища воин-инженера? — Ага, вот этот. Интересно. Он открыл экскурсионный мешок, с веселым любопытством пошарил в нем рукой.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 Я мигом слетаю туда, исправлю фонарь и вернусь к вам. Можно? После минутного колебания Заволк согласился. Вызвал подлодку и сообщил о происшествии. Крутицкий получил из центрального поста распоряжение подготовить выходную камеру к приёму Горелова. Через 15 минут Горелов уже опять выходил из подлодки. Повреждение фонаря было пустяковое, стерженьёк кнопки на щитке управления был погнут, вероятно,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 Горелов положил ящичек в карман экскурсионного мешка, запер мешок, забросил его за спину и поплыл обратно к откидной площадке у входной камеры. Здесь на его шлеме ярко вспыхнул фонарь, и непрерывно вызывая зоолога, Горелов понёсся в темноте глубин, среди загорающихся тут-тут, то, то там разноцветных огоньков подводных обитателей. Группа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 холодностью окружающей его на этот раз он тревожно насторожился не переставая однако внешне проявлять своё удовольствие от прогулки и радость при удачных находках